Глава 40 Сборы были на редкость оперативными. Обвешались амулетами, проверили магическую защиту на ткани мундиров. Я заряды базуки повесила на созданные многоликой петли. А когда мы с Лором вышли на площадку, там уже были Император, Ланабет и Дарион. При виде меня он чуть вскинул брови, и я испугалась, что он может выдать меня. Чтобы я не попала на битву. Посмотрела на него так выразительно, что он отвел взгляд и заговорил совсем о другом. Надо гвардейцев Валерии прихватить, на случай, если потребуется ее из битвы вывести, чтобы их спасти, она согласится унести их прочее, и так сама покинет бой. Довольно подлый подход, заметила Ланабет для телепортации, убирая лук в налуч. «Безопасность нашего сына стоит этого», — хмуро отозвался император. «Ведь их с жизни жизни связаны. Дарион, где сейчас гвардейцы Валерии?» Он замялся, покосился на Элора, но ответить тот не успел. На площадке вспыхнул огромный костер оранжевого пламени, и практически к ногам императора вывалились гвардейцы с любовницами Элора и придворным магом Иршамом. Последний оказался на Диоре. «Щит прорывают, быстро телепортируемся!» — рявкнул император. Вера Диора Сирен в подвал и тихо сидеть там!» Рыкнул на любовниц Элор и сжал мою руку. За другую руку меня схватила Ланабет. Ее уже брал за руку император. Земля снова задрожала. На этот раз с спорить не стали. В дверях они столкнулись с еще двумя гвардейцами Валерии, щитовиком Инессой и менталисткой Николаедой. Та вооружилась своим удивительным призванным предметом в виде сковороды. «А я удивительнее сковороды», — подумал на фоне жаждущий. Девушек сопровождал Барт Созидания и офицер ИСБ Геринг Дольф Слютний. Все казались растерянными, но, увидев, что мы встаем в телепортационный круг, бодро ринулись к нам. Едва круг рук замкнулся, нас охватило золотое пламя. Сразу почувствовали, что телепортационное заклинание работает с трудом. Нас слишком сильно вертело, встряхивало, и физически ощущалось замедление. Мы словно сквозь толщу воды прорывались. Пламя вокруг бешено ревело от натуги, а потом все резко закончилось и нас вышвырнуло в пыль и грохот сражения. Земля дрожала, с визгом возносились в небо снаряды и обрушивались на подтуринский щит, пролетали в невидимые зазоры. Врагов от нас закрывал искусственно созданный стихийниками вал земли, отгородивший нашу армию, палатки стоянок и эльфийские боевые деревья от армии культа. Неподалеку собрались людские правители, личи, эльфы, драконы. Рингран тоже находился здесь, и Валерия с Арендером, но это единственное, что я понимала, потому что все было дико, смешано, шумно, слишком непривычно. Император хотел помочь Ланабет, но она поднялась сама. И Лор поглядывал на меня с беспокойством. «О, да, здорово!» — пророкотал жаждущий. «Я чувствую запах крови, много крови!» Он засмеялся. «Ты в порядке?» И лор перекричал грохот катапульт. «Наверное, я выглядела не лучше перепуганных, жмущихся друг к другу гвардейцев Валерии. С очередным визгливым залпом в ряды армии рухнули вытянутые снаряды. Один вгрызся в землю рядом с нами, зашипел. Воздух наполнился знакомым сладким ароматом, так пахло заранее. Кажется, это шипящая штука, баллон с газом. Валерия с Арендером зажали носы рукавами. Осторожно. Император шарахнулся в сторону. Сукубье феромоны. Илор отступал, оттесняя меня. Хален, уходи, отступай к ставке. Даже не думай! Рыкнул жаждущий крови. Император тоже пятился от волны запаха, оглядывался на Ланабет. Воздух так успокаивающе сладко пах. Николаэда Штар треснула себя сковородой по голове. Видимо, так подчиняющий предмет срабатывал. Теперь она должна управлять сама собой, не реагируя на опьяняющий запах. Ураган вдруг поднялся вокруг нас, покалывая песчинками, и сладковатый дурманищий аромат развеивался. Но тело все равно охватывала странная легкость. Кажется, ветер уносил феромоны вверх, ослабляя их отравляющее воздействие. Валерия выдохнула в сторону шипящего баллона пламя и заорала. «Ложитесь!» «Повторяйте за ними!» Прокричал император, указывая на вихрь. Илор рухнул на меня, и в следующий миг баллон взорвался, добавив грохота к прочим звукам. «Ты в бой пойдешь или под милым своим валяться будешь?» Прорвался в сознание голос жаждущего. Он елозил на талии. Земля затряслась, рядом кричали, и Лор подскочил, потянул меня за руку, оглядываясь. Рядом кружился вихрь. В нескольких сотнях метрах от нас земля провалилась вместе с палатками человеческой армии. Яростный виск заглушил все, барабанные перепонки вибрировали. Скинув голову, я ударилась о подбородок Илора и зарычала. Он тоже рычал. Черная волна вырывалась из пролома в земле и, сверкая глазами на склизких телах, ринулась к взлетевшим Арендеру и Валерии. Арендер обратился в дракона и выжег хлынувшую на них волну, но вестников было очень много. И если этих он уничтожил, остальные так и катились к под Турину. Теперь эти твари перебирались и через вал. Добегая до щита города големов, они заливали его какой-то слизью и прямо по его поверхности бежали дальше. Судя по тому, что некоторые ядра проваливались сквозь щит и вспороли в куполе под Турина дыры, в этом щите есть прорехи, и когда вестники доберутся туда... «Хален, беги!» — рыкнул Илор прямо надо мной, превращаясь в дракона. Я оказалась в его тени, под золотым брюхом, и бежать отсюда было просто некуда. Пальцами и коленями я ощущала вибрацию земли. Меня оглушил рев вестников, крики, и это... это было страшно. Это совсем не то же самое, что штурмовать здания или сражаться с вампирами. Обычно я чувствовала себя воином, участником действия, охотником или хотя бы жертвой, а здесь... Здесь я была жалкой песчинкой, которую могут ненароком раздавить. И это бесило. Зарычав, я поднялась меж лап Илора. Я справлюсь, как справлялась прежде с другими боевыми задачами. Взлетев, Илор помчался забежавшими к под Турину вестниками, выжигая их своим золотым пламенем. Я оказалась неподалеку от вставших в круговую оборону гвардейцев Валерии, Сама она парила в небе. Над полем боя кружилось девять воронок ветра. Похоже, они выкачивали, разлитые вокруг феромоны. Лор резко дернулся и рухнул на землю, закашлялся, тряс головой и ничего не делал. Я побежала к нему, земля дрожала, проваливалась под ногами, но это столько раз случалось со мной в Дворцовом саду, что теперь я легко меняла траекторию, и успевала правильно переставить ноги. Крылья выпростались, но я прижала их к спине. Слишком сильный ветер, слишком опасно мне в человеческом виде лететь, ведь я не Динея, на меня не ориентируются в бою, сметут свои же. Мечущийся Илор был совсем рядом, и я ощутила сладкий запах феромонов. Он нес покой, он... «Зачем я делаю это все? Зачем бегу?» «Ведь я люблю заранее!» Шев сдавила, я споткнулась и осознала происходящее. Многоликое щупом сдавливала горло. Рядом ревели драконы, ревели ураганные ветра. Чуть в стороне бежали вестники. Стреляла золотыми стрелами ланабет, а впереди катался по песку и пытался подняться Илор. В этой сухой земле призвать воду было сложно, но я смогла. Промочила рукав и прижала его к лицу, вдохнула чуть прочистившийся воздух и побежала дальше. «Не дышать! Нельзя дышать!» Задержав дыхание, я впилась зубами в запястье и влила в меткую лора магию. «Воздух! Разгони феромоны ветром!» Подбежав, я врезала кулаком ему по носу. Огромный и лор заворочился. «Разгони феромоны ветром! Разгони!» Я била его по морде, и вокруг нас колебался воздух. Не уверена, что Лор им управлял. Слишком дикий у него был взгляд. А здесь хватало вихрей, чтобы прогнать отравленный воздух. В какой-то момент я стала дышать и осознала, что сладкий запах едва ощутим. Илора я продолжала хлестать, пока он не поднялся, ворча. «Хватит, хватит!» Кажется, он сказал это, потому что в грохоте и визге Голос его я не улавливала, только движение губ в мелких чешуйках. В ближайшем к нам вихре полыхнул золотой огонь и, взмыв в небо, по дуге обрушился на вражескую армию. Только теперь, когда в вал почти смяли вестники и зомби, я осознала масштаб катастрофы. Армия культа просто невероятно огромная, больше наших войск, и у них много вестников, а вестников способны победить только драконы правящих родов. Огромные трехглазые вестники, больше похожие на драконов, перебрались через остатки вала и уже схлестнулись с императором, азаранским королем Иршамом, крыло которого разорвано в мясо, и еще какими-то драконами, тех буквально погребло под телами рвущих их тварей. Поднявшийся Илор взревел и рванул вверх чтобы обрушиться на атакующих императора гигантских вестников, и в следующий миг он сцепился с одним из них, покатился по земле, исчез за телами других сражающихся. Укрепившая собой позиции гвардейцев Валерии Ланабет стреляла в перебирающихся через вал вестников огромными золотисто-огненными стрелами. Я пока стояла практически в стороне, каким-то чудом выключенное из боя из-за положения между сражающимися группами. Но вражеское войско напирало, и пока остальные — драконы, эльфы, короли, личи — были завязаны боями, в образующиеся дыры хлынули несвязанные боем вестники, зомби. Перетянув висящую за плечом базуку, я вставила снаряд. Опустилась на колено и приготовилась к выстрелу. Волна зомби и вестников была просто огромной. И я выстрелила туда, где их побольше. Взрыв полыхнул, обжигая, разрывая тела. Слабо. Это слишком слабо. Подействуют скорее на одиночные, более крупные цели. Я закинула базуку за спину. Зависшая над войсками Валерия начала палить из призванного пистолета повестникам, перебирающимся через вал, рядом со сражающимся Илором, императором и королем. Иршам, волоча растерзанное крыло, отступал дальше к боевым эльфийским деревьям и лучникам на грифонах. Мне следовало бежать туда, поближе к Илору. С другой стороны, в войсках творилась непонятная свалка. Разобраться не успела. На меня побежали вестники. Жаждущий легко выскользнул из многоликой. В тот же миг она окутала мое тело, словно броня, охватила бедра, руки, шею. Лезвия уруми сверкнули огнем и срезали подбежавших тварей размером с коней. Отступая, я срезала все новых и новых противников. Краем глаза заметила, как с неба спикировал белый дракон со всадницей. Азаранский принц со своей диной подключились к битве, но дальше мне стало не до них. Я отступала, отбиваясь, приподняв крылья и в любой момент готовясь взлететь. Не было упоения битвой, были расчетливые удары и мысль «это все бесполезно, врагов слишком много, и пусть на меня их бежало все меньше, слишком маленькая я цель, на меня и не нападали». Это просто отколосившиеся от основных сил твари пытались добежать до цели окружным путем. Эти отщепенцы закончились, а темные потоки врагов продолжали бежать к подтуринскому щиту. Проклятие! Илора с императором и Азаранским королем слишком теснили. Вестники бросались на них, сгорали в пламени, гибли под когтями и продолжали бросаться, выматывая. А эти, вошедшие в боевой раж драконы, этого словно не понимали, стояли насмерть. Валерия швыряла в Вестников огненную магию, но в другой участок боя. Принц Арендер выжигал Вестников и зомби возле Паттурина. лор взлетай!» прокричала я через связь метки, но лор лишь сильнее сцепился с Вестником, тот окутал его своим шипастым хвостом. «Лети в Ставку!» Там пока держат оборону. Я попыталась прицелиться в тварь из базуки, но нас разделяло слишком большое расстояние. Зато увидела, как король Азарана покрылся ледяным куполом, спасаясь от зубов особо крупной твари. Нужно перебираться к Элору, пока он там не сдох. Идиот! Земля содрогнулась и огромным пластом провалилась под землю на границе под Турина утаскивая с собой и его оградительные сооружения, и часть купольной крыши. Теперь стало видно, что там, под куполом, металлические големы уже сражались с вестниками бездны. Кажется, эти твари были везде, лезли со всех сторон, и, кажется, на победу у нас не было никаких шансов. Не знаю, может, с высоты это выглядело как-то иначе, но, на мой взгляд, мы безоговорочно проигрывали да и драконы с Денеями пока не показывали каких-то особо невероятных приемов, хотя били эффективно. «Давай вон там с бачку пристроимся и начнем всех крошить», предложил жаждущий, потягиваясь к той части вала, через которую к основным войскам перли мертвяки в перемешку с зомби. И если Валерия стреляла, Арендер плевался огнем, то азаранская истинная пара опять где-то скрылась. «Императрицу Ланабет я увидела, когда та, оставив гвардейцев Валерии, полетела к императору. У меня тревожно ёкнуло сердце. И лор, и император едва стояли, подпирая друг друга, все исцарапанные и помятые. Азаранский король поблескивал в глыбе льда, которую пытались прогрызть сразу две драконообразные твари. И дальше еще несколько драконов сцепились с вестниками в один ком». «Я все еще оставалась на относительно нетронутом боем участке поля, а если перелечу к ним, окажусь в гуще сражения с сильным противником. Проклятие, что делать-то?» Пока я оглядывалась, ситуация изменилась. Два перевалившихся через вал гигантских вестника ринулись на Элора и Императора. Случайно или нет, но разворачиваясь, Император оказался у них на пути». Это дало и Лору время подняться на дыбы и, взмахнув крыльями, напрыгнуть на одну из тварей. Пока он вгрызался в кослявую холку, плюя на удары макушкой твари в свой живот, мимо них, под их лапами, бежали мелкие вестники бездны, устремляясь к пробоине в подтуринской обороне. Распахнув крылья, я рванула вверх и чуть не рухнула, так мало вокруг было магии. Выплеснув ее вокруг себя, я ощутила, что магию вытягивает, уносит прочь. Но у Ланабет получалось лететь значит, и я могу? Или не могу, потому что мои отношения с лором окончательно не закреплены, и артефакт в случае повышенной нагрузки будет направлять мне магию по остаточному принципу. Вполне может быть, или вообще начнет перекачивать мою магию и лору. Я помогу! Произнесла многоликая и выплеснулась вокруг, окутала мое тело темной липкой пленкой. Так тебя не будут замечать вестники, но долго маскировка не продержится. В этой черной массе я сама сейчас больше напоминала вестника, как бы под раздачу не попасть. Илор покатился по земле и оказался под тварью. Еще одна закрывала от меня императора, но, судя по вспышкам золотых стрел, Ланабет до них добралась и отстреливалась. Пару стрел она всадила и в того всадника, который трепал и Лора, но в фокусе ее защиты закономерно был муж. Вдохнув, я побежала вперед, помогая себе почти обессилившими крыльями. Базука мешалась, била по спине, но я ее не бросала. Против больших тварей она самое то. Я практически влетела в толпу некрупных вестников. Наотмашь било жаждущим, расчищая себе дорогу. Твари и правда не нападали, будто не замечали меня. Хотя потемневшие лезвия уруми разрезали их на части, разбрасывали вокруг ошметки слизи и плоти. «Ну и гадость!» — ругался он. «Лучше бы мы зомби пошли рубить, они свежие и пахнут приятнее, чем это». Прорубаясь, перелетая через особо плотные толпы небольших вестников и снова прорубаясь через вонючие черные тела, я почти добралась до Элора, когда он, обхватив громадную тварь лапами, укусил ее за морду и выдохнул белое пламя. То вырывалось наружу белыми протуберанцами с золотой каймой, прожигало темную плоть. Вестник попытался вырваться, но и лор обхватил его плотнее, сильнее сжимал челюсти, не выпуская трехглазу морду. «Ну и зачем я бежала?» «Сам справится. «Хотя нет, надо бежать, а то опять забеспокоится, где я, да что со мной, удар какой-нибудь пропустит». «Или начнет сцепившихся с вестниками драконов спасать, с него станется». Да и у императора слонобет с доставшимся им чудовищем не слишком ладилось. То было крупное, и император в драке неудачно ухватил его только за хвост, а вестнику удалось ударить его по холке, и император повалился на землю. Лонобет стрельнула, но вестник увернулся, от следующих стрел отскочил. «Я вырвалась из толпы вестников и пошла дальше», срезая редких бегущих отдельно тварей и зомби, впавших в раж культистов с черневшими на лбу глазами-печатями. Вестник на Элоре горел и вяло дергался. Столкнуть с себя тушу лор смог, а вот переворачивался с трудом. И, Изогнувшись, столкнувшись крыльями, он все же перекатился и поднялся на дрожащих лапах. То, что он даже на короткий миг не принял человеческую форму, говорила о его крайней измотанности. Отогнанный Ланабет-вестник снова попер на императора, и Ланабет принялась отстреливаться быстрее и чаще. Лор хотел шагнуть к ним, но пошатнулся и рухнул на землю, придавливая мелких тварей. «Я снова побежала, пытаясь сдернуть с плеча базуку, но крылья мешали». И тут на вершине вала появился еще один трехглазый вестник размером с дракона. На нем сидела женщина, с повязанной на лбу черной лентой с глазом. Она улыбалась, и хотя ее лицо было мне незнакомо, казалось, я где-то видела ее, или эту улыбку. Заранее. Эта наездница улыбалась, как заранее. Золотая стрела Ланабэт, устремилась к всаднице и раскололась о невидимый щит, рассыпалась мелкими искрами. Это всадница, это на самом деле могла быть демонесса, суккуб, которая изображала заранее, которая втянула моего дедушку в свои интриги, из-за которой он не отправил меня во дворец, из-за которой неспящие пришли в мой дом. Когда Ланабет снова натянула тетиву, формируя золотую магическую стрелу, Я уже подбегала к лору. Защита многолик използла с меня, призванная снова окутывала тело просто броней. И лор пытался что-то прорычать, но я выронила жаждущего, упала на колено, прицелилась в так знакомо улыбавшуюся всадницу и выстрелила сразу после Ланабет. И стрела, и снаряд взорвались прежде, чем достали эту улыбавшуюся тварь. Уходи! Ворчал и лорну но я перезарядила базуку. Второй выстрел тоже ничего не дал. Тогда я всадила заряд в сустав гигантского, несущего эту тварь вестника. На вестнике защиты не оказалось. Кости и плоть брызнули в стороны. Зверюга пошатнулась, но лапа была слишком большой, держалась. И я опять выстрелила в сустав и продолжала стрелять. «Отступаем!» Рявкнул жаждущий, опутывая мою ногу, пробираясь на талию. Краем глаза я заметила шевеление возле кристалла с азаранским королем. Кусавшие его вестники направились к нам. Но лапа вестника под всадницей еще не подломилась окончательно, и я чувствовала на себе ее ненавидящий взгляд. Земля затряслась. Между мной и Лором-императором, стреляющим Ланабет и находившимися внизу вестниками, только что отставшими от глыбы льда, поднялась земляная стена. Взрыв снаряда разнес, наконец, сустав, и громадная тварь просела, наездница отклонилась назад, удерживая равновесие. «Я послала в нее еще один снаряд». Но он, как и стрелы Ланабета, разбился о невидимый магический щит. Вдруг тело наполнилось небывалой легкостью, словно в меня влили силу. «Что ты здесь делаешь?» Сквозь грохот прорычал Илор. Он, как тел землю, косился на меня. Сотни царапин и порезов между чешуйками сейчас стягивались, запечатывались свежей плотью. То же самое происходило с Императором. Похоже, на нас наложили массовую печать исцеления. Сейчас, вблизи, я видела, как сильные лора с императором потрепали громадные вестники. Каменная стена отгородила нас и от с улыбкой заранее. Халент, ты должен быть в резерве!» Пророкотал Илор. Земля под нами вздрагивала, его раны затягивались, и Лор уже пытался подняться, но сил ему пока не хватало. Каменная стена, поставленная кем-то для нашей защиты, сотрясалась от ударов монстров и, кажется, не могла простоять долго. Хален, убирайся отсюда немедленно. Илор захлебнулся кровью, выпустил ее между зубов и продолжил рычать. Вставку в тыл!... Подойдя я треснула по золотой, перемазанной черной жижей и кровью морде, рыкнула. Здесь я тебе не подчиняюсь. «Хочешь, чтобы я не влезал в бой, не попадайся врагам!» Он тоже зарычал, обдал меня горячим дыханием. Наверное, он пах раскаленным металлом, но вестники так воняли, что обоняние отказывалось работать. Сквозь грохот боя прорвалась бодрящая мелодия. Дышать сразу стало легче, появилась уверенность в наших силах, вера в победу. Барды созидания наконец-то подключились. Раны на Элоре затянулись моментом, поднатужившись, он поднялся, расправил крылья, и я опять оказалась между его лап. «Может, мы свалим от твоего трепетного собственника и врагов себе по размеру найдем?» — предложил жаждущий. «Я чувствую себя сильно неудел». Чудовищная струнная мелодия резанула слух, пронзила воздух, разрушая магию созидающей музыки. В груди опустело, ноги задрожали от слабости, и лор стал проседать. Казалось, сам мир разрывался от этой ужасной музыки. Она заглушала все, бросала в глубины отчаяния, рвала все внутри. Я попыталась накинуть заглушающие звуки заклятия, но сама магия от этого звука разрушалась, осыпалась. «Мы проигрываем». Эта мысль наполнила всю меня. Я попыталась отстраниться от воздействия струнной мелодии, но она пробирала насквозь, вырывала душу, и, кажется, это играл кто-то один, была только одна мелодия одного инструмента барт разрушение. Совсем рядом барт разрушение такой силы, что перебил целый оркестр бардов созидания. Такого история не помнила со времен легендарного Ренашитура Безродного, автора «Этики менталистов». «Стена, закрывающая нас от чудовищ, стала с треском осыпаться, мелодия ударила сильнее, и император просел, и лорд держался, потому что под ним стояла я. Всадница уже сидела на здоровом, целом на все лапы вестнике». И рядом с ней на чудовище стоял мужчина с цитрой. Белые волосы развивались на ветру. Земляной вал рассыпался, и бард пытался удержать равновесие, поэтому не играл. Мощнее заиграли наши барды. Снова наполняя нас уверенностью, и силой, Ланабет выстрелила во вражеского барда, не давая ему ударить по струнам. «Никсе!» — прорычал Илор. «Это Мэллор Никсе!» Точно ведь бывший придворный менталист Мэллор Никса был бардом разрушения. Земля дрогнула, затрещала, и Мэллор Никса, пошатнувшись, скатился куда-то за рассыпающийся вал. Земля опасно проседала. Рыча, и лор метнулся за ненавистным менталистом. Стоять, лор! крикнула я, защити меня! Он замедлился лишь на мгновение. А в следующее мгновение оглушительно прогремел голос Рингрона ближе к щиту. Тоже серебряный дракон он умело использовал способность приказывать. Мне сразу захотелось отступить к щиту, и Лора глянулся и на меня, и по сторонам. Чуть дальше через осыпающийся вал перекатывалась темная волна вестников, зомби, других существ и они фактически смяли эльфийские боевые деревья, теснили пешие войска стихийников. Наши барды играли воодушевляющую мелодию, и, наверное, только это помогало держаться. Хален, беги!» — рыкнул Илор, отступая, оттесняя меня крылом, но я отскочила в сторону и увидела, что его испугало. Через вал по бокам от наездницы с улыбкой заранее перебирались новые огромные вестники, размером с драконов, но трехглазые. Трехглазые! Я впервые задумалась об этом. Это же драконы-культисты! Да, это каким-то образом порабощенные, измененные демонами драконы. И ими управляют через этот глаз на лбу, как другими культистами. Ланабет быстро взобралась на холку императора, и стала стрелять в вестников драконов. Со страху или по действием бардов, или артефакт понял, что нам всем нужна помощь, но я смогла влить в крылья достаточно магии, чтобы взлететь. Бездна, бездна, бездна!» Скандирование наступающей армии взрезало воздух, раскалывало воодушевляющую музыку, заглушало ее. «Бездна, мы идем к тебе!» «Мы открываем врата бездны, бездна, бездна явись!» Они перли на Паттурин, а через хребет на нас перли заколдованные драконы. И судя по тому, как вначале потрепали Элора с Императором, среди них могли быть правящие или их усилили до уровня правящих. Ланабет стреляла из лука. Император и Лор плевались огнем. «Я одна висела без дела». «Бойцу ближнего боя нелегко в таком месиве». «Да я теперь вообще-то и дальнобой напалить могу», — вернул жаждущий. «Это, правда, не так весело, как самому всех резать, и поджаривание меня не впечатляет». «Что?» — мысленно завопила я. «И ты мне это только сейчас говоришь?» «Ну, ты не спрашивала, ты вообще моей личной жизнью не интересуешься, Многоликая обижать меня позволяешь». «Что надо делать?» «Да просто помаши мной в сторону врагов», — предложил жаждущий. Но я поняла, что это предложение больше издевка, замахнулась и хлестнула воздух перед собой со всей силы. С лезвия сорвались огненные сгустки и ударили чудовищных драконов по бронированным тушам. Огонь! «Ладно, скажу, что это магия моего оружия. Я долго тренировалась и пробудила. В конце концов, призванное оружие – слишком специфическое существо, всякие сюрпризы преподносить может, почему бы и не противоположную стихию. И хотя удар заставил тварей чуть сдернуться, он слабоват. А если попробовать повредить управляющие печати в виде глаз, хотя тут скорее не печати, а живые существа с глазом, то, может быть, они выйдут из-под контроля культа? Снова я ударила на отмышь, на этот раз следя за траекторией, прикидывая результат. Пристрелялась скоро, благо жаждущий был на моей стороне и стала быстро бить по тварям. Но пархая над Лором, я видела вокруг больше, чем земли, и лучше бы я этого не видела.